который веками получал организм человека северного типа. Для жителей Альп обычно характерны следующие отличительные особенности. Карие или светло-карие глаза, каштановые или черные волосы и округлая голова в промерах больше в ширину, чем в длину. Основная пища людей этого типа – зерновые, фрукты, мясо диких животных или птиц, дичь. Для жителей Средиземноморья типичны темные глаза, смоглая кожа, черные волосы, удлиненные формы голова. Люди этого типа – Обычно едят разнообразную пищу, такую, как продукты моря, молочные продукты, хлеб, крупные изделия, фрукты. Особое пристрастие они питают к кукурузе, винограду, виноградному соку. Животные, а также человек, обладают способностью приспосабливаться к окружающим условиям, но эта адаптация требует не одного, дух или даже нескольких поколений. Нужно учитывать, что в последнее время значительные изменения произошли в привычках питания почти всех народов. Развитие механизации и средств транспортировки позволило значительно расширить площади под возделываемыми сельскохозяйственными культурами и в связи с этим увеличить производство продуктов питания. В свою очередь это привело к значительному росту населения. Ускоренный темп роста, которого связан также с прогрессом характер потребляемой пищи изменился стали потреблять меньше морских продуктов и больше пищи, выращиваемой на земле. Такое изменение особенно ощутимо для северян. Люди различного типа отличаются различными потребностями в питании. То же самое наблюдается с в случае возделываемых сельскохозяйственных культур. Определенные культуры лучше разбиваются на целинной почве, не истощенной предшествующими культурами, и не удаются на обедненной почве, утратившей частично свое плодородие. Поэтому некоторые фирмы Стали выращивать в таком случае другие сельскохозяйственные культуры, менее требовательные к минеральному питанию. При выщелачивании в результате дождей большое количество минеральных элементов, находящихся в почве, вымываются, уносятся в море. Это особенно относится к более растворимым минеральным элементам и их солям. Разница была бы еще более заметной, если бы не постоянное образование нового слоя почвы в результате разрушения горных пород. Истощение почвы ускоряется, если ежегодно сельскохозяйственной культуры будут выращиваться без внесения в нее минеральных элементов в виде удобрений. Люди различной национальности характеризуются различиями в строении тела, особенности конституции, телосложения, типа нервной системы. Народная медицина учитывает все эти особенности при рассмотрении вопросов.